Сайт «Джипик представляет. Стивен Кинг. Двигающийся палец. Глава 1. В тот момент, когда послышался шорох, Говард Миттла сидел один в своей квартире в Куинсе. Говард был обыкновенным бухгалтером, которых в Нью-Йорке множество. Его жена Валот Митла была обыкновенной медсестрой, работающей у зубного врача, которых в нью-йорке тоже немало. Дождавшись конца теленовостей она побежала в магазин на углу замороженным. После новостей шло поле чудес, которое ее не интересовало. Она говорила, что ведущий Алекс Требек, похож на хитрого евангелиста. но Говард ты знал в чем дело. В поле чудес она чувствовала себя дурой. Шорох доносился из ванной, которую от спальни отделял крохотный отрезок коридора. Говард сразу же определил место. На не не похоже. Он еще в позапрошлом году навесил на окна толстую сетку за свой счет. Больше походил на мышку в раковине или ванне. Может быть даже крыса. Он подождал несколько первых вопросов, надеясь, что Шорох исчезнет сам по себе. Но он не прекращался. Когда пошла реклама, Говард неохотно встал и пошел к двери в ванной. Она была распахнута, так что шорох слышался еще громче. Скорее всего, мышь или крыса, как будто лапки скребут о фарфор. Черт, разозлился Говард и направился в кухню. В углу, между газовой плитой и холодильником, стояли принадлежности для уборки. Швабра, ведро с тряпками, совок с гибкой ручкой. Говард взял в одну руку швабру поближе к щетине, а в другую совок. Урожившись таким образом, он не спеша прошагал через маленькую гостиную у двери в ванной. Насторожился, прислушался. Царап-царап. Очень слабый звук, на крысу не похоже, но что-то внутри твердило. Крыса. Не простая, а не йоркская, уродливая мохнатая тварь с глазками-крапинками, длиннющими, как бы проволочными усами и с громадными зубами, торчащими из v верхней губы. Породистая крыса. Звук был слабый, даже нежный, но тем не менее. У него за спиной Алекс Требек задавал вопрос. «Этого русского застрелили, отравили и задушили. И все это в одну и ту же ночь». «Э, «Наверное, Ленин?» — отозвался кто-то из участников. «Распутин, идиот!» — пробурчал Говард Миттла. Он переложил совок в ту руку, что держало щетку, и свободной рукой повернул выключатель в ванной. Он быстро направился к ванне, которая приютилась в углу под грязным затянутым сеткой окном. Он терпеть не мог крыс и мышей, и вообще любых мохнатых тварей, которые пищали и бегали, а иногда и кусались. Но с детства усвоил, что если хочется избавиться от них, лучше делать это сразу. Если сидеть на стуле и не обращать внимания на шорох, будет еще хуже. Вая выпила пару банок пива, пока смотрел новости, и, вернувшись из магазина, первым делом направится в туалет. Если мышка в унитазе, она поднимет крышку и потребует, чтобы он исполнил свой мужской долг и прогнал ее. Все равно никуда не денешься. В ванне не было ничего, кроме гибкого душа. Он свернулся на эмалированной поверхности, словно мертвая змея. Шорох прекратился, когда город входил в ванную, но теперь послышался вновь, сзади. Он обернулся и сделал три шага к раковине, на ходу замахиваясь щеткой. Рука, державшая щетку, взлетела до уровня подбородка и остановилась. Он остолбенел. У него отвисла челюсть. Если бы он смотрел на себя в заляпанное зубной пастой зеркало над раковиной, то увидел бы, как у него между языком и небом мерцают струйки слюны, тоненькие, словно паутинки. Из отверстия сливной трубы раковины высовывался палец. Человеческий палец. На мгновение он замер, будто понял, что его обнаружили, потом снова начал двигаться, прокладывая себе путь, словно червь, по розовому фарфору. Он добрался до белой резиновой пробки, ощупал ее, опять спустился на фарфор. шорх производили некрохотные машинные лапки. Это ноготь на конце пальца постукил по фарфору, описывая круги. Говард издал дикий, испуганный вопль, уронил щетку и бросился вон из ванной. Он ударился плечом о кафельную стену, отскочил и снова побежал. Благополучно выбравшись, захлопнул за собой дверь и, тяжело дыша, уперся в нее спиной. Сердце у него где-то под самым горлом, словно отстукило морзянку. Вряд ли он долго стоял там, когда пришел в себя. Алекс Требек все еще вел троих участников через первый тур.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 В руке у него все еще был совок. Он посмотрел на него и разжал пальцы. Совок упал на ковер с тихим стуком. «Я этого не видел», – уныло пробормотал Говард митл и свалился на стул. «Хорошо, Милдред, пятьсот долларов, испытательный центр BBC, который первоначально назывался «Майрок». Говард уставился в телевизор. Милдред, маленькая, похожая на мышку, женщина со слуховым аппаратом, величиной с будильник, глухо задумалась». «Я этого не видел», — проговорил он чуть увереннее. «Авиабаза винтенберг спросил Милдред. «Авиабаза Эдвардс, дура», — сказал Говард. И когда Алекс Стрэбек подтвердил сказанное, Говард повторил. «Я этого вообще не видел». «Но скоро вернется Вайлетт, а он оставил щетку в ванной». Алекс Требек объявил участникам и зрителям, что пока еще игра открыта для всех, а через пару минут начнется суперигра, где счет может всерьез измениться. На экране появился какой-то политик и принялся объяснять, почему его необходимо избрать на следующий срок. Говард неохотно встал. Теперь он в большей степени ощущал свои ноги, как ноги, а не как ходули. Но возвращаться в ванную ему вовсе не хотелось. «Вот», — сказал он себе, — Это очень просто, такое часто бывает. У тебя была галлюцинация, как у многих. Ты об этом редко слышишь только потому, что о таких вещах не любят говорить. Галлюцинации не приняты в обществе. Говоря о них, люди чувствуют себя так, как ты, если оставишь щетку на полу, а Вай войдет и спросит, в чём дело? Послушайте, говорил политик в телевизоре густым, вкратчивым баритоном, если вникнуть в суть дела, все очень просто. Хотите ли вы, чтобы бюро активов гражданского состояния округа НАСА возглавлял честный, компетентный человек или проходимец Севера Штата, который никогда, когда, когда... Думаю... «Это воздух в трубах», — сказал Говард, и хотя шорох, из-за которого он направился в ванную, нисколько не напоминал шум воздушных пузырей в трубах, сам звук его голоса, разумного, снова управляемого, придал ему чуть больше решимости. «Опять-таки, Вай скоро вернется, в любую минуту». Он встал за дверью, нащупывая путь наружу. «Воздух в трубах», — громко продекламировал Говард и смело рванул дверь ванной. Он нагнулся, схватил щетку и потащил ее к двери. Ему пришлось сделать не больше двух шагов в крохотное помещение с выцвевшим покоробленным линолеумом и видом на тусклое, забранное мелкой сеткой вентиляционное отверстие, и, скорее всего, он даже не заглянул в раковину. Он стоял снаружи, прислушиваясь, царап-царап, царап-царап. Он поставил щетку и совок на законное место между плитой и холодильником в кухне и вернулся в гостиную. Там он постоял, поглядывая на ванную. Дверь была распахнута. Льющийся оттуда свет веером расходился в крохотном закутке в прихожей. «Надо бы пойти выключить свет. Ты же знаешь, какой вайб отнимет шум из-за этого? Тебе даже не нужно входить. Просто просунуть руку за дверь и щелкнуть». «А если что-то схватит его за руку, пока он будет тянуться к выключателю? Вдруг чужой палец схватит его за палец? Как насчет этого, дамы и господа?» Тот звук все еще был слышен. В нем было что-то до ужаса неумолимое. Можно было сойти с ума. Царап, царап, царап. По телевизору Алекс Требек объяснял условия суперигры. Говард подошел и прибавил звук. Потом снова уселся на стул и сказал себе, что из ванной ничего не слышится. Абсолютно ничего. Разве что воздух в трубах.